Глава третья. «Ушел, он затвердила. Что он там тебе?» Высунувшись из-за кустов, спросила Леня. «Так он же в твою сторону смотрел». «Нет, Денис, он на Серегу смотрел. Здоровый такой». лёня хорошая орать, иди уже на место», сказал Денис и направился к избе. Он надеялся, что после встречи двух медведей хранителю у рына есть что ему сказать. «Все, ушел. Нормально все. Где Архипов?» Посыпались вопросы Игоря, как только Леонид и офицеры подошли к нему. «Ушел, ушел! Ты не успел еще раз изгадить свои штаны-то?» Нарочито громко спросил Леонид и засмеялся. Белов и Попченко поддержали товарища более сдержанным смехом. Не успел Игорь ответить на очередную издевку парня, как Денис выскочил на крыльцо и окрикнул Белова. Все переглянулись и побежали к нему. Войдя внутрь, они увидели лежащего на топчине медведя с раскинутыми в стороны лапами. Он медленно и тяжело вздыхал. Его грудь прерывисто поднималась и медленно опускалась. Белесые глаза неподвижно смотрели наверх, а рядом сидел Архипов и руками давил ему чуть ниже ребер. «Серега, тащи свои инструменты иначе он лапы протянет!» — крикнул Денис. Его ладони были измазаны в крови, как и он сам. Густая бурая жидкость с тягучими каплями стекала на пол. Белов молча исчез в дверном проеме. «Что нам делать?» «Лёня, давай воды! Саша, найди тряпки какие-нибудь!» — крикнул Денис, пытаясь остановить вытекающую кровь. «Человек, человек, подойди ко мне!» — прохрипел медведь, но Денис его не слушал, пытаясь руками прикрыть рану, которая оказалась не меньше пяти сантиметров. «Человек!» — громко прохрипел медведь. «Ирхамхур, помолчи! Позволь нам тебе помочь!» «Человек, Денис, не надо мне помогать, моё время пришло!» Архам Хур принял верное решение, и я хочу поступить так же. Урын будет твоим, и ты должен будешь защищать его. Мой разум тебе поможет. Наклонись ко мне. Тихо прохрипел медведь и, подняв ослабевшую лапу, схватил Дениса за голову, притягивая к себе. «Товарищ майор, я тут. Что дальше?» Белов забежал в комнату с небольшой сумкой. Он тут же встал рядом и начал вытаскивать хирургические инструменты, упакованные в стерильные герметичные пакеты. Привычным движением руки раздавил мягкий флакон со спиртом на руки, растерев, надел перчатки. Постелив полотенце, он разложил инструменты, не распечатывая их. «Денис, мне нужна будет помощь. Вот, обработай руки, надень перчатки», передав товарищу флакон со спиртом, сказал Серега и наклонился над медведем со скальпелем. «Чего там у него?» «Проникающая рана, видимо, на живое». Сказал Денис, пытаясь в этот момент высвободиться из лап медведя. «Человек, мое тело угасает. Ты должен быть следующим. Мой разум должен быть в тебе!» Не сдавался Ирхам Хур, хватая лапой воздух. «А вот и не угадал. Насмотрелся я переселение душ. Спасибо!» «Серега, сделай уже что-нибудь!» Крикнул Архипов. Белов дождался, пока Денис уберет руки, и, раскрыв рану пошире, начал искать причину обильного кровотечения. «Куда воду?» Принеся полную кадушку, спросил Лёня. «Санёк, ты нашёл?» «Да, тельники свои разрезал», — ответил Попченко, положив рядом в урох тряпья. «Отлично! Всё, идите!» «Держите под прицелом вход, откуда пришёл этот медведь!» «Никого не пускать, всех ложить!» «Товарищ майор, мне кажется, мы зря тратим ресурсы на спасение жизни этого медведя». «Игорь, иди лучше. Приведи себя в порядок и помоги парням. Не до тебя сейчас». — ответил Денис и начал убирать тряпками вытекающие из раны кровь. Медведь закрыл глаза от слабости и перестал сопротивляться. Саша с лёней отошли на несколько десятков шагов от арки и легли, направив в сторону входа автоматы. Насколько Леонид понимал, что в медведей стрелять нельзя, да и за свою жизнь он ни разу этого не делал, сейчас он был готов выстрелить любого, кто пройдет через невидимую черту портала. «Лень, что это получается?» «Медведь, который приходил, Ирхам Хура ножом пырнул?» — спросил Саша. И, не получив ответа, продолжил. «И за что его?» «Санёк, спроси, что полегче. Я не эксперт в медвежьих отношениях. Хранителя никто не имеет права трогать. Это то, что я знаю. А тут... Не знаю, может, из-за нас...» Время шло. Денис с Беловым за прошедший час ни разу не вышли из избы. Малышев занимался тем, что приводил в порядок себя и свои вещи, слоняясь между кустами и ручейком, вытекающим из родника. Саша с Леней просто сидели. Лежать в постоянном напряжении они устали уже минут через 20 Закончив свои дела, полковник подошел к ребятам. Он несколько минут постоял молча, оглядывая поляну. Леня подумал, что выглядит он практически так же, как и в первый раз, за исключением мобильной щетины, которая за несколько дней покрыла большую часть нижней челюсти. «Лёня, а вообще, много тут медведей?» «Не знаю. Я за свою жизнь реальных медведей видел только четверых. А в этих землях их, может быть, и больше. А что?» «Да я так спрашиваю. То есть эти земли люди не населяют?» «Игорь, откуда я знаю? Что ты пристал с вопросами?» «Денис говорил, что в этих землях в основном медведей, людей практически нет. И этот Ирхам Хур обещался нас переправить», — включился в разговор Попченко. «Куда?» — спросил Малышев. На другой континент, где люди живут. Ну, понял. А когда мы в дорогу выдвинемся?» Саша молча показал рукой на избу и добавил. «Тот, кто обещал, сейчас там лежит с ножевым ранением. Когда Белов его откачает, тогда и узнаем». «Хорошо. А тут кого ждете? Хотя да, это я знаю. Ну ладно, не буду мешать». Договорил полковник и отошел в сторону. «Ну и чего он приходил?» Глядя в спину уходящего Малышева, поинтересовался лёня «Не могу знать. Опять что-то вонюхивает Саша замолчал и, передёрнув затворную раму, быстро лёг. Лёня краем глаза заметил движение Попченко и, обернувшись, увидел, как в портал входят три высоких медведя, одетых в подобие плащей. За ними шёл медведь поменьше. Его неподвижная лапа по самой плечи была чем-то обмотана. «Лёня, ложись!» — крикнул Саша и дал длинную очередь поверх голов медведей. Те тут же остановились и посмотрели на двух людей, лежащих посреди травы. Маленький медведь что-то прорычал своим сородичам, показывая на Лёню и Сашу. «Стоять на месте или буду стрелять!» Увидев секундное вмешательство медведей, крикнул Попченко, встав в полный рост. Лёня посоветовал его примеру и отошёл на несколько метров левее. Медведи стояли неподвижно, скаля зубы и тихо рыча между собой. Услышав звуки стрельбы, на крыльцо выскочил Архипов с автоматом наперевес. «Да ну!» — выругавшись, произнёс он, увидев делегацию. «Серёга, ты скоро там?» «А то у нас гости! Много гостей!» Не отводя взгляда от медведей, крикнул Архипов. «Ну, почти уже все!» — донесся голос Белова. Денис показательно поднял свой автомат повыше и постарался максимально громко перезарядить его. Металлический лязг затвора пролетел над поляной. Из строя медведей вышел один и, показав лапы на Дениса, что-то прорычал. Архипов сделал шаг вперед и пожал плечами, пытаясь объяснить медведю, что он его не понимает. Медведь ещё раз сделал шаг вперёд, положил обе лапы на глаза, помотал головой и, убрав их, указал на избу. «Денис, мне кажется, он показывает Ирхам Хура выкрикнул свою догадку Лёня. Денис кивнул и поманил рукой медведя, приглашая его к крыльцу. Все медведи двинулись разом, но Архипов скинул автомат и прицелился, заставив их остановиться. Когда медведи встали, он рукой поманил ближайшего. «Денис, Денис, он встал!» Послышался сдавленный крик Сереги из глубины избы. Денис не успел повернуться, как за его спиной оказался Ирхам Хур. Он водил мордой из стороны в сторону, нюхая воздух и глядя белесыми глазами поверх человека. На гладко выбритом участке черной кожи под ребрами красовалась повязка, сделанная из разорванной тельняшки и зафиксированная лейкопластырем. «Человек, Денис, отойди в сторону», — сказал Ирхам Хур и аккуратно махнул лапой, чуть не ударив Архипова по лицу. Хранитель что-то громко прорычал. В ответ ему медведь тихо рыкнул. После этого они еще несколько минут разговаривали, хотя со стороны это выглядело, как будто два медведя не могут поделить добычу. Их рык иногда был громким и злобным, а иногда тихим. Люди отошли в сторону, опустили оружие и наблюдали за этими разговорами. Остальные медведи стояли молча, опустив взгляды в землю. Прошло минут двадцать с тех пор, как пришла медвежья делегация. Вышедший вперед, на очередной рык Ирхамхура медведь позвал молодого и, поклонившись, попятился назад. Дойдя до своих, они развернулись и исчезли за аркой. Обессиленный Ирхамхур уселся на крыльцо. Просидев так несколько минут, он тихо прорычал в сторону оставшегося на поляне медведя. Тот не заставил себя долго ждать и, подойдя, сел рядом с ним. — Денис, я могу выйти выглянув из-за двери, шепотом спросил Белов. Он всё это время находился внутри дома, боясь показываться. «Да, Серёга, выходи», — ответил Архипов. Белов глянул на спину Ирхамхура и, стараясь не шуметь, вышел из дома. «Человек, спасибо тебе. Ты знаешь секреты нашего тела». Неожиданно повернувшись к Белову, сказал Ирхамхур. «Как твоё имя?» «Сергей. Моё имя Сергей», — выдавил Белов. «Человек, Сергей, спасибо!» Старший лейтенант кивнул, сказав при этом что-то невнятное, и быстро пошел к своим подальше от двух медведей. «Человек, Денис!» Сказал Ирхамхур и, помотав головой из стороны в сторону, пытаясь найти стоящего неподвижно Дениса. «Я тут!» Обозначил себя Архипов и сделал несколько шагов к медведям, сократив расстояние метров до десяти. Молодой медведь, ростом не меньше двух метров, одетый в кольчугу, сидел тихо, «Человек, Денис, ты и твои люди увидели лишнее. Этого медведя зовут Хор. Я рассказывал тебе о нем. Охранять меня не надо. Скажи своим людям, чтобы убрали железные палки и отдыхали. Завтра вам предстоит тяжелый путь. Готовьтесь. Я отдохну и расскажу тебе». Он медленно встал и направился в дом. Молодой медведь тихо прорычал. и, получив ответ от Архамхура, зашёл за ним. «Денис, так что это было в конце концов?» — спросил Лёня. Они с Сашей стояли на своих местах с оружием наперевес. «Ну что, ветеринар, вытащил Мишку с того света?» — иронично спросил Саша, как только они все вернулись на пятачок, скрываемый кустами. «Ага, а он меня чуть не прибил. Как прижал лапой, я думал, голова лопнет». Поделился впечатлениями Сергей. «Майор, у нас всё хорошо?» Поинтересовался Малышев, увидев веселые лица офицеров. Он все это время не покидал пятачка. «Игорь, тебя что-то конкретно интересует?» «Я хочу убедиться, что все идет по плану». «По плану у нас не пошло ровно с тех пор, когда мы тебя в реке нашли. А если так, более конкретно, то да, все по плану. Позже уточню информацию. Предварительно, завтра выдвигаемся», — ответил Денис без особого желания. «Дорога уже известна?» Но на это Денис не стал отвечать, потому что было нечего. На все возникающие вопросы ответов совершенно не было, и приходилось как-то импровизировать. Архипов в глубине души понимал, что обрадовался бы даже каким-нибудь бандитам, которые тысячами бродят по землям иного мира. Их первоочередная цель была добраться до людей. Ближе к вечеру из избы вышел хор. Стоя на крыльце, он кого-то высматривал. Как только увидел Дениса, негромко зарычал и неуклюже начал размахивать здоровой лапой. Услышав рык, Попченко встал и, увидев забавные движения медведя, спросил. «Что за цирк?» «Денис, чего он хочет?» Поинтересовался Леня, оторвавшись от ужина. «Видимо, что-то хочет», — неопределенно ответил Архипов и, помахав молодому медведю, пошел к избе. Малышев смотрел на все это со стороны и делал вид, что не интересуется происходящим. На самом деле внутри у него все кипело и бурлило. Ему не нравилось, что майор ведет переговоры и принимает решение самостоятельно. Он опять пошел с Мишкой общаться? С показным равнодушием спросил полковник. Ирхам Хур позвал. На инструктаж, видимо. Ответил Леня и засмеялся. Его смех поддержали и офицеры. Игорь нахмурился. А он с собой никого никогда не берет? Единолично всегда ходит? «Да, хотя он Серега вроде добился, что хранитель и у него имя спросил», хлопнув друга по плечу, сказал Саша. «Да, спросил, хотя перед этим чуть не убил», засмеялся Белов. Малышев побагровел от злости, но сдержался. Он поднялся и пошел к роднику. Хор дождался, когда человек пройдет в избу, и зашел за ним следом. «Человек, Денис, ты не принял мое предложение. В чем причина?» Спросил Ирхам Хур, как только Архипов вошел в дом. «О каком предложении ты говоришь?» «Чтобы мой разум обрел покой в твоем теле». «Ирхам Хур, для меня это непосильная ноша. Тем более я был уверен, что ты не умрешь». «Мое тело уже состарилось. Наш организм умеет быстро восстанавливаться. И такие раны были мне не страшны еще каких-то сто лет назад. А этот удар я мог и не пережить». «Ты и твой сородич, Человек Сергей, знаете тайны нашего тела. Он смог остановить утекающую из моего тела жизнь». Медведь встал и когтями сорвал повязку, из-под которой показалось уже начавшее заживать рано. Десяток швов неуклюже торчали на черной коже. Белов мало думал об эстетике, старался быстрее завершить процесс, пока медведь был без сознания. «Да, у нас есть такие знания». «Без знаний человек не выжил бы и не стал бы таким сильным». «Человек, Денис, говорит правду», — медленно сказал Ирхам Хур, кивая головой. Затем он лапой показал на молодого медведя и продолжил. «Это Хор, тот самый медведь, который пытался исполнить обряд». «Пытался нас убить», — перебив хранителя, уточнил Денис. «Да, он не смог и чуть не лишился своей лапы». Его отец был недоволен, что так произошло. Он возлагал большие планы на своего младшего сына. Хор — хороший медведь. Он чтит традиции и уважает законы. Его отец не смог совладать со своими эмоциями, когда увидел вас, людей. Я его не виню, но он нарушил правила. Ирхамхур говорил медленно, тяжело дыша. Денис внимательно его слушал и старался не перебивать. Ведь та информация, которую он получит, может помочь им в будущем. За это его изгнали из племени. Теперь он отшельник. Даже имя нельзя произносить. А его сын в знак наказания должен служить мне 50 лет. И он повернул голову к хору, который застыл рядом без каких-либо эмоций на морде. Хор не знает вашего языка, но он молод и быстро учится. «Человек Денис». Я должен выразить тебе и твоим людям благодарность. Вы попадете в те земли, куда держите путь. Хор отведет вас. Сначала отведет Корхамхуру. Он укажет вам путь, который ведет к землям людей. Ни один медведь не знает места, где находится этот урын. Ты будешь знать. Хор будет знать». Стоящий рядом молодой медведь каждый раз мелко дергал ушами, когда слышал свое имя. Все, что говорил Ирхам Хур, было ему непонятно, но он осознавал, что дальнейшая его жизнь будет связана с ними, с людьми, которых он планировал убить, чтобы вознести их голову над долиной своего племени, доказать всем, что Хор достоин стать воином и охотником. Лишь тот медведь удостаивался своего звания, который смог добыть голову самого хитрого и опасного гостя этого мира — человека. Ирхамхур встал и выдвинул из-под топчина большой сундук. Взял из него метровый меч с обоюдоострым клинком, повернулся к молодому медведю и что-то прорычал. Хур от удивления выпучил глаза, медленно подошел к Ирхамхуру и склонился. Хранитель мелодично рычал — Возложив клинок на голову хору, закончив ритуал с оружием и молодым медведем, Ирхам Хур обернулся к Архипову. «Человек, Денис, хор проводит вас и будет защищать. Уходите утром до восхода солнца». Затем достал из сундука ножны от меча и плащ-накидку и тоже вручил хору. По морде молодого медведя Денис увидел, что на данный момент счастливее никого нет. Он не знал, что ему наговорил своих бормотаниях хранитель, но, видимо, именно об этом и мечтал всю свою юность этот молодой медведь. «Ирхам Хур, как я пойму, что мы пришли на место?» «Человек, путь будет долгим. Нужно пройти земли племен. Вместе с Хором и со своим оружием вы сумеете это сделать. Но ни при каких обстоятельствах не надо убивать медведей». Этим вы обречете себя на месть всего племени. у Урыну Большой Воды. Имя Хранителя — Урхам. Запомни это имя, человек. А теперь подойди к книге. Ирхам Хур указал на пьедестал, где лежала раскрытая книга с пожелтевшими тканевыми страницами. Подошел? Открой первую страницу и срежь ее. Как войдете в портал, покажи Хранителю. «Впереди будут еще два урына, которые помогут вам сократить путь. Я скажу хору, где они находятся». Архипов взял нож и аккуратно срезал тряпичный лист книги, где было нарисовано несколько символов, напоминающих те, которые он видел в заброшенной деревне на стенах храм «Человек, Денис, готовь своих людей. Хор вас позовет в дорогу». «Спасибо, Ирхамхур. Мы обязаны тебе своими жизнями». «Человек, Денис, ты и твои люди рассчитались полностью. А теперь иди и позови мне человека Сергея». Почесав заживающую рану, сказал Ирхам Хур. «Белов, иди к Мишке. Видеть тебя желает». Подойдя к товарищам, сказал, улыбаясь Архипов. «Меня?» Удивился он и глянул на Попченко и Леню, ища в их глазах поддержку и объяснение. «Да, тебя. С утра выдвигаемся. Нам в проводнике дали молодого медведя». А ведь кто-то из вас, чертяк, ему голову чуть не снес. Но Мазиловы знатные попали в плечо. Архипов перевел взгляд Сергея на Александра. «А что он от меня хочет?» «Твою ж дивизию, Белов, дуй к Медведю уже. Настроение у него хорошее. Пытать тебя будет, где ты закончил курсы ветеринарии!» Захохотал Денис и подтолкнул Белова к избе. Хор с мечом в руках вышел на крыльцо. Увидев его, Серега остановился на полпути и оглянулся на Архипова. «Иди, иди, не бойся, это свои!» Старлей кивнул, медленно дошел до избы и исчез внутри. Стоящий неподалеку Хор сосредоточенно размышлял о своей новой миссии и на человека не обратил никакого внимания. «Медведь сказал, куда идти?» Холодным голосом спросил Малышев. «Да, Игорь, и сказал, и показал, и даже пропуск выписал. И проводника дал». «Жаль, у нас нет фотографий ваших инженеров. Дело быстрее бы пошло. Фотографии ни к чему. Есть имена и фамилии. Этого достаточно. Будем придерживаться теории, что порталы открываются в идентичных местах. Значит, нужно искать на севере». «Ты же сам прекрасно видел, что с выходом к реке теория ваша утонула. И я очень надеюсь, что те люди вышли на другом континенте. Тут, среди медведей, они не могли выжить». «Ты в курсе, что у медведей есть обряд становления охотником?» «Да-да. И они не автограф у человека должны взять, а голову». «Сколько у нас? Полгода есть и мешочек золота?» «Ладно, пустые разговоры. Если они реально умные парни, то обязательно проявит свой интеллект, и в таком случае искать их стоит только в Ерехоне». «Живы-здоровы окажутся там. Если там их нет, то с вероятностью 99% скажу, их нет нигде». Товарищ майор, вы были в Иерихоне? Нет, Игорь, не довелось. Но уверены, что инженеры, попав туда, смогут выжить? Уверен. Человек — ценнейший ресурс. И если их даже поймали, и они смогли как-то себя показать, их обязательно продадут. А самые ценные кадры в итоге оказываются в Иерихоне. Товарищ майор, этого нельзя допустить. Они не должны оказаться в чужих руках. Игорь, найдем их для начала, потом решим. «Хотя с моей стороны слишком самоуверенно звучит. Нам бы самим живыми выбраться из этих земель», — сказал Денис и громко засмеялся. «Вон, что нам дал!» Белов подошел незаметно. В руках он держал ворох засушенных трав и черные кубики неясного по природе происхождения. «Ты теперь не только ветеринар, но еще и знахарь!» Рассматривая разобранный гербарий, сказал саш «Короче, вот эти от простуды, эти от стула». «Этот растереть и на открытую рану. Местная полевая аптечка, одним словом», — обрадовано рассказывал Белов. Он разложил принесенные по кучкам и, достав из рюкзака пакетики из-под инструментов, аккуратно расфасовывал каждую отдельно. «И ты веришь во всю эту гомеопатию?» «Конечно, Санек. Видел же, как Малышеву помогло. Другого здесь нет, надо пользоваться тем, что дали». «Да, товарищ полковник, вам же помогло?» Игорь не ответил, вспомнив неприятный привкус во рту после пробуждения. Он сплюнул и отошел в сторону. Спокойный сон ребят нарушил хор, который напугал стоявшего на дежурстве Леонида. Как только начал светать, молодой медведь вышел на крыльцо во всем своем одеянии. В плащ-накидке черного цвета, надетой поверх кольчуги, с мечом наперевес. Он был похож на героя фэнтезийной игры. Крадучись, он подошел к лёи со спины и остановившись метров за 10 негромко рыкнул от чего парень выронил автомат и отпрыгнул. разглядев довольную морду с чуть оскаленными зубами лёня выругался и подняв оружие пошел будить своих товарищей ирхамхур не вышел провожать гостей а при попытке дениса зайти в дом хор перегородил дорогу и без намекнул что человеку туда ходить не следует архипова это не устроило Он выхватил пистолет и ткнул дулом в нос молодому медведю. Тот недовольно зарычал и закинул здоровую руку за спину, где висели ножны с мечом. «Еще одно движение, и оно станет последним!» Подняв автомат на хор, сказал подошедший Лёня. Люди, идущие к выходу, остановились. Все, кроме Малышева, повторили движение Леонида. И теперь на медведя смотрели четыре ствола. «Человек, Денис, со мной всё в порядке». «Хор не причинит мне вреда. Я вчера уже пожелал всем вам удачи. Хорошего пути!» — сказал Ирхамхур. Он вышел, услышав шум и почуяв надвигающуюся беду. «Спасибо, Ирхамхур!» — склонил голову Денис. И, глянув на хора, прорычал, передразнивая его и убрал пистолет. «Учи наш язык, а то твое рычание до добра не доведет!» — добавил Денис и пошел к выходу с поляны. Хору явно не понравилось такое обращение. Он недовольно рыкнул, двумя быстрыми прыжками обогнал Дениса и, остановившись перед выходом, выставил лапу. Он когтем ткнул себя в грудь и прорычал хор У его рыки отдаленно можно было расслышать человеческую речь. «Отлично! Я Денис!» Нарочито растягивая имя, сказал Архипов, положив руку на грудь. хор повторил медведь и лапой показал на выход. «Валяй! Иди первым!» — кивнул Денис и, повернувшись к своим, добавил. «Все стандартно. Выходим так же, как и заходили. Во время перехода можете почувствовать легкое головокружение и потерю ориентации. Пугаться не надо и стрелять по сторонам тоже. Все ощущения быстро исчезнут. Как выйдем наружу, первым делом осмотреться, при обнаружении опасности сообщить голосом. Всем все ясно? Вопросы есть?» «Если нет, то Лёня сразу за медведем, после Саша, Игорь, я, и замыкает Белов. Всё, вперёд! Пошли, пошли!» Заметив, что медведь исчез на выходе, приказал Архипов, цепочка людей медленно исчезала за территорией поляны. Как только Денис перешагнул невидимую черту, прогретый воздух мгновенно сменился на холодный ветер, ударивший в лицо. От неожиданности у него даже перехватило дух — И он на мгновение открыл рот, пытаясь вздохнуть. Как он и предупреждал товарищей, мозг потерял ориентацию. Денис, не видя направления, сделал шаг вперед, чтобы следующим движением присесть на корточки и прийти в норму. Земля ушла из-под ног, и он ощутил знакомые с детства чувства, когда, засыпая, видишь, как оступаешься и падаешь. Он больно ударился о камень плечом. Стоящий рядом хор довольно хрюкнул. «Денис, как ты там?» – спросил лёня «Белова держите, а то тоже сейчас упадёт». Архипов, обернувшись, увидел на границе с порталом небольшой каменный выступ, похожий на лестничную ступеньку. «Саня!» — делегировав поручение Архипова, произнёс Лёня. В этот момент из портала появился Белов. Но в отличие от Архипова и Лёни, он был максимально аккуратен, и выход у него в общей сложности занял, наверное, секунд пять времени. «Ну что, не повезло тебе и мне. Санька я успел поймать, Игорь не упал, а Серёга — мистер аккуратность». «Это что, горы?» — перебив Лёню, спросил Белов. «Они и самые», — ответил Денис и, поднявшись, посмотрел вокруг. Вход в портал находился на вершине небольшой горы. Склон её был усыпан острыми камнями и круто уходил вниз на несколько сотен метров. Среди камней росли невысокие деревья с тонкими зелёными стволами. Редкие ветки из-за постоянных ветров были только со стороны вершины. Люди со своего места могли видеть, что у подножья растет густой лес, простирающийся до следующего склона, на вершине которого в лежал белый снег. хор прорычал медведь и указал лапой вперед. хор хор Идем уже!» — поняв смысл сказанного, ответил Архипов и, подтянув за локоть Малышева, добавил. «Леня, за медведем! Санек, ты за ним! Белов, замыкаешь!» «Нам дорогу это животное будет показывать!» Отдёрнув руку, спросил полковник. «У тебя есть другие предложения?» Игорь не ответил. Он рассмотрел простирающийся вокруг вершины гор и, внимательно глядя под ноги, пошёл за капитаном Попченко. Узкий протоптанный карниз змейки уходил вдоль склона, уводя людей вглубь иного мира. Тропинка плавно огибала вершину и уходила вниз. Пейзаж вокруг становился более лесистым, сменяя голый каменистый скат горы на редкие хвойные деревья. И чем ближе было основание горы, тем гуще становился лес. Деревья напоминали те, какие Денис уже видел. Величественные, с необъятными стволами и закрывающими небо кронами. Гипертрофированные лиственницы качали тяжелыми ветками на ветру, создавая фоновый шум в лесу, куда уже успели спуститься люди. Путь от вершины до основания занял у них не меньше двух часов. В лесу узкая тропинка стала менее заметна, чем среди камней. Иногда она и вовсе пропадала. В такие моменты не сбиться с пути помогал хор. Молодой медведь явно чувствовал себя как дома. Он периодически останавливался у какого-нибудь дерева, изучая оставленные на коре следы когтей, долго вынюхивал ствол и, покачав головой, шел дальше. Люди шли молча, след в след. Изредка они переговаривались, восхищаясь местной природой и сравнивая ее с земной. Белов восторгался тем, что воздух перенасыщен кислородом. поэтому организм даже после двухчасового марша не чувствует усталости. «Природа тут похожая. По крайней мере, там, где мы жили в портале, было так же», сказал Лёня, рассматривая деревья и растительность вокруг. «Видимо, на одной широте находится поэтому и климат одинаковый», прокомментировал наблюдение спутника Саши. «Тихо, мужики! Там вроде как наш обед ходит», шепнул Попченко и показал сторону, где в полусотни метров среди деревьев входило какое-то животное с бурой шерстью и небольшими белыми пятнами. «Может, это олень?» Услышав слово «обед», обрадовался Малышев. Он встал за дерево, зачем-то взял пистолет и из-за ствола разглядывал животное. «Попадет кто отсюда?» «Нет, Денис, стволы мешают. Сейчас попробую подойти поближе и разрывной его. Шансов уйти не будет». Саша взял поудобнее автомат и, сняв с предохранителя, ушел в сторону животного, пригибаясь за кустами. В этот момент, как из-под земли появился медведь, он лапой опустил ствол автомата И сказал, покачав головой, «Хор!» «В смысле хор? Мы хотим поесть нормальной еды!» Опешил от такого вмешательства Саша. «Эй, Мишка!» — тихо произнес Леня и, погладив ладонью, живот продолжил. «Хор! Понимаешь меня? Мы кушать хотим!» При этом его последние слова прозвучали слишком громко. Животное увидела людей и скрылось в глубине леса. «Ну вот, убежал обед. Эх ты, хор, хор!» «У нас сухпайков на день всего осталось!» «Что нам есть-то?» — расстроился Саша. хорр прорычал медведь и, показав лапой вперед, зашагал, ловко обходя деревья. «Парни, двигаемся!» — приказал Денис. Люди молча пошли вслед за медведем. Лесная чаще местами была непроходимой. На земле повсюду валялись стволы, сухие ветки больших диаметров. Они сплетались между собой, и сквозь них росли разнокалиберные кусты. «Слышь, Серега, а что они фиолетовые?» Проходя мимо невысокого растения, поинтересовался Саша, разглядывая листочки. «Капитан Попченко, вам какая разница, какого они цвета? Вы сюда для чего пришли? Натурализмом заниматься или выполнять боевую задачу?» Грубо прервал его Малышев. «Игорь, знание обстановки и местной флоры и фауны – один из пунктов изучения при высадке на вражеской территории. Так что любопытство вполне объяснимо. Тебе тоже, думаю, неплохо было бы узнать», – прокомментировал дениса добавил. «Так, шуметь команды не было. Смотрим в оба». Архипов поставил точку в обсуждении и посмотрел на спину идущего впереди хора. Медведь шел, не оглядываясь, покачиваясь из стороны в сторону при каждом шаге. Поблизости слышался шум воды. Не только Денис это заметил. Каждый посчитал своим долгом сообщить про это. Леня сразу пояснил, что вполне нормально, если вода течет по ущелью между двух гор. Тающему снегу надо куда-то деваться. и впоследствии на этом месте образуется горная река. Медведь же уверенным шагом вел людей именно к воде. Когда оказалось, что до реки остались считанные метры, и она появится за очередными деревьями, медведь резко свернул налево, отходя от тропинки. Леонид молча нырнул под очередную ветку и проследовал за ним. Саша остановился, глядя на еле заметную тропинку, идущую вперед, свободную от деревьев, сухих веток и кустов. «Что встал, капитан?» — спросил Игорь. «Да нет, ничего, сворачивать неохота». «Придется». Малышев вытер салбопот и рукой указал направление пути для Саши. Попченко вздохнул и, пригнувшись под веткой, ускорился, ориентируясь по отдаляющимся спинам Лёни и Медведя. Под деревьями ветер практически не чувствовался, а как только люди оказались под кронами, над ними сразу появились тучи мелких кровососущих насекомых. Машкару невозможно было увидеть поодиночке. Кусали они больно. и через несколько минут на месте укуса появлялся болезненный волдырь. Малышев надел чью-то куртку с капюшоном, так как он единственный из группы оказался незащищенным от невидимых кровопийц. свежести и прохлада сменились на духоту и высокую влажность. Под ручьем стекал слюдей, обезвоживая организм и требуя с каждым часом все больше воды для питья. «Майор, у меня вода кончилась!» Малышев остановился и поднял только что допитую бутылку. «Запасы воды были на день пути. У нас сейчас нет времени. Терпи! Или попроси у кого-то из парней, чтобы поделились!» Угрюмо ответил Архипов. Ему уже надоело возиться с Игорем как с ребенком, и каждая просьба полковника воспринималась теперь как очередное нытье или издевательство. «Мне хочется пить, вот и пью!» Но не успел он договорить, как подошел Белов и протянул свою бутылку, в которую уровень воды почти не изменился за несколько часов хода. «Пейте мелкими глотками!» и не более трех глотков за раз. Игорь кивнул и, выпив почти треть бутылки, вернул ее владельцу. Белов беспомощно глянул на Архипова, тот молча пожал плечами и, слегка подтолкнув полковника, пошел следом. Далекие криги птиц и треск ломающихся веток под ногами поначалу сильно раздражали слух, вызывая подозрение и настороженность. Но с каждым часом люди шли все более расслабленно. Игорь же, казалось, пришел в лес за грибами. Его одежда выглядела крайне нелепо в окружении густых кустов и могучих деревьев. «Серега, аккуратнее иди. Старайся след в след!» Услышав глухой удар падающего на землю тела, негромко сказал Архипов. Белов уже не однажды спотыкался о торчащей корни и в этот раз звук был похож, отчего Денис не обратил на это особого внимания и продолжал идти за группой, не оборачиваясь. Но пройдя с десяток шагов, он остановился. Отвечающий всегда на любые вопросы и комментарии, на этот раз старший лейтенант молчал. Резко обернувшись, Архипов не увидел Белова на привычном месте. «Внимание к бою!» — крикнул он, и, выхватив автомат, прижался спиной к дереву. Быстро осмотрелся вокруг, но Сергея нигде не было. Саша с лёней также прикрываясь стволами, осматривали лес в поисках врагов. Хор, увидев, как люди с оружием разбегаются по укрытиям, выхватил свой меч и медленно подошел с ним к Архипову. «Майор, привиделось что-то?» — издевательским тоном спросил Малышев. Он стоял на том месте, где его застала команда Дениса. Игорь в укрытии. За нами кто-то наблюдает. Быстрее. Малышев не успел что-то сделать или ответить. Подошедший медведь Хорд толкнул его своим корпусом, от чего тот упал, скрывшись среди зарослей травы. Он недовольно выругался в адрес медведя, но вставать не решился. Денис, что случилось? Пригибаясь к Архипову, подбежал Лёня. Белов пропал. Твою дивизию. И звук такой глухой был. «Прикрой меня, схожу, посмотрю», — сказал Архипов, и, дождавшись, пока Леня возьмет в прицел протоптанную среди травы тропинку, побежал назад, прячась за деревьями. «В смысле пропал?» Малышев поднял голову из травы, огляделся и подбежал к лёне Он держал в руках выданный Архиповым глок. Сев рядом, он смотрел на спину Дениса, который то скрывался за деревьями, то появлялся вновь. Хор стоял в паре метров. Он невозмутимо покачивал мечом. У молодого медведя ещё недостаточно были развиты интуитивные способности, позволяющие ему чувствовать живых существ. Поэтому он больше полагался на свой слух и обоняние. — Санёк, что у тебя? — не теряя из виду Архипова, спросил Лёня. — Чисто. Как будто никого и нет тут, кроме нас. — Нет, кто-то есть. Даже Мишка чувствует. Тихо проговорил Леонид и, подняв ствол автомата повыше, начал осматривать вершины деревьев. Но вокруг, как и говорил Попченко, никого не было. Бутылку его нашёл, а сам как сквозь землю провалился. Денис подошёл с пластиковой бутылкой. Как провалился? Куда он мог деться? Малышев приподнялся на полусогнутых ногах и начал озираться по сторонам. Тут что, кроме нас ещё кто-то есть? Не унимался он с вопросами. Всё, Игорь, заткнись. Саша, ты смотри за тылами и не отставай ни на шаг. Игорь, поднимайся, пойдём. Белов ведь шёл за мной буквально в паре метров. Выругавшись, сказал Денис, и кивком позвав Лёню, вновь вернулся на то место, где предположительно был Белов в последний раз. Пока люди пытались найти хоть какие-нибудь следы пропавшего товарища, молодой медведь стоял безучастно. Он смотрел вперёд и нюхал воздух. Свой меч он так и не убрал в ножны. «Слушай, Мишка, может, ты чем-нибудь поможешь, след возьмёшь? Человек же не мог исчезнуть просто так!» Обратился к медведю Денис. хор протяжно ответил тот и расстёк мечом воздух, сделав полоборота корпусу «Хор!» Опять громко прорычал он. Его рык эхом прокатился по вершинам деревьев и исчез в глубине леса. Стоящие рядом люди от неожиданности даже пригнулись. «Ищем, ищем следы! Хотя бы понять направление поиска!» Архипов явно нервничал. Он не планировал терять людей. Первый же день незнакомой местности показал полную неготовность группы. «Майор, мы теряем время. Необходимо продвигаться дальше. И чем скорее мы отсюда уберёмся, тем целее будем». «Игорь, да пошёл ты знаешь куда. Я тебя не держу. валя иди. А Серёгу мы должны найти». «О чём ты говоришь? Мы в лесу, на территории медведей, которые охотятся на людей. За каждым деревом нас поджидает опасность. Мы должны скорее покинуть этот район». Малышев тоже перешёл на повышенный тон. Он постоянно оглядывался, пока говорил». опасаясь участи старшего лейтенанта Белова. «Пока я его не найду, живым или мертвым, дальнейшее выполнение задачи невозможно, и это не обсуждается». Полковник побагровел от злости и следующим шагом хотел уже достать пистолет, чтобы припугнуть этого самоуверенного майора, но, вспомнив реакцию того же Леонида, оставил эти мысли. Тем более рядом медведь, непонятно, что у него на уме. И если его разрывные пули не убили, выстрел из глока только пощекочет. «Хор! Хор! Ты же медвелюд! Ты должен чувствовать! Ты должен!» «Ну, куда делся, скажи!» Суя поднос нос медведю бутылку, принадлежащую Белову, кричал Архипов. «Хор!» — рыкнул медведь, внимательно осматривая вершины деревьев. «Да ну тебя!» «Денис, что делать-то?» — спросил Лёня. Они осмотрели всё вокруг в радиусе нескольких десятков метров, но ничего так и не нашли. «Надо ещё раз всё посмотреть. Он мог что-нибудь выронить». «Деревья надо осмотреть. Раз на земле нет следов, значит, на деревьях. Смотрим, ищем. Друг от друга далеко не отходим. Оружие наготове, стрелять без команды. Санёк, ты понял?» «Да, да, всё я понял», — ответил Попченко и, достав из рюкзака наступательную гранату, РГД-5 положил на грудный карман. «Денис, может, портал какой?» «Лёня, он шёл за мной. Я тут его нет. Значит, и портала нет. Под ноги смотрите внимательно». Ответил Архипов, и они втроем в очередной раз пошли осматривать местность. Хор с Малышевым остались на тропе. Медведю сложно было объяснить необходимость поиска следов, а Малышев оказался не готов к этому, и безопаснее для него же самого было оставаться рядом с хором. Найти что-либо среди травы и кустов было сложно. Чтобы разглядеть землю, приходилось растаптывать или же отодвигать в сторону траву и ветки, что занимало много времени. А в данной ситуации любая минута могла сыграть решающую роль в жизни Белова. Спустя около получаса случилось то, что и должно было случиться при должном упорстве людей. Саша, просматривая землю под очередными кустами, наступил на ботинок. Не поверив своим глазам, он взял его в руки и осмотрел. Практически новые трекеры из замши, 44-го размера. Именно такие и носил Серега. От радости он хотел крикнуть во все горло, позвать своих товарищей. Но Архипов тут же оказался рядом и, взглянув на вещь в руках Попченко, спросил. «Это же его ботинок?» Хотя ерунду спросил, согласен. «Чей еще это может быть?» лёня давай, тащи сюда Хора и Малышева. Направление известно». «Странно, что следов нет никаких. И трава целая, и ветки на кустах не обломаны». Архипов осматривал землю в поисках какой-нибудь зацепки. «Нашли следы?» Первым делом спросил подошедший вместе со всеми Малышев. «Обувь». — Думаю, надо искать в этом же направлении. — Майор, вы думаете или уверены? — Достаточно грубо возразил Игорь. — Не накаляй. Без твоих 5 копеек разберемся. Выстраиваемся в цепочку, интервал 3 метра и двигаемся по азимуту. Начал давать указания Архипов, но его перебил медведь. — хор Утвердительно протянул он, задрав морду. — Я есть хор Что там у тебя? Передразнивая медведя, спросил Денис. «Это со Стражей Галактики же, да? Я есть груд Дерево это ходило там!» Развеселившись, прокомментировал Лёня. «Да, они самые. Я есть Хор!» Выругавшись, повторил Денис. «Хор!» — произнёс Медведь и лапой показал наверх. Люди подняли головы и увидели подвешенного вверх ногами человека. Метрах в пятнадцати над землёй, привязанной к ветке, висел Белов, обёрнутый в сетку. «Их товарищ». Попченко сбросил рюкзак и попытался подняться по стволу, но на слегка шершавой коре дерева не было ничего, за что можно было зацепиться. А самая нижняя ветка находилась высоко, к ней же и был подвешен Сергей. — Он жив, нет? Видит кто-нибудь? — Саша, не суетись. Если кто-то так подвесил, значит, хотел, чтобы мы его нашли. А значит, они рядом. — В смысле рядом? — повторил за Денисом полковник, прижался к стволу дерева и начал озираться по сторонам, вводя пистолетом. Лёня, Саша, периметр под оборону. Договорил Архипов, и обойдя вокруг ствола, остановился под Беловым. Хор. Денис ткнул медведя в бок и глянул наверх в надежде, что медведь поймёт и поможет спустить человека. Хор. Негромко прорычал он и показал перевязанную лапу. Денис может верёвку оборвать. Отсюда стрельнём, разрывная перебьёт по-любому. Ага, Лёня. «Если мы ему не оторвём ноги, то при падении он сам себе шею сломает. Может, он уже мёртв? Типун тебе на язык. Вроде румяна ещё, да и следов крови нет». Ответил Денис и, встав точно под Беловым, сложил ладони трубочкой и негромко крикнул. «Серёга! Серёга! Просыпайся!» «Майор, он без сознания. Или же мёртвый?» Поняв, что в ближайшее время никто не собирается на них нападать, Малышев успокоился. И тоже начал разглядывать вершину дерева, размышляя, как бы спустить оттуда безвольно висящего Белова. Архипов почувствовал, что ему на голову посыпались мелкие сухие ветки и кора. Не успел он поднять взгляд, чтобы увидеть причину, как хор громко рыкнул и повалил Дениса на землю. Послышался треск ломающихся веток и сильные глухие удары о землю, как будто с высоты падали блоки весом не менее тонны. Денис попытался вытащить из-под себя автомат и перевернулся, чтобы увидеть происходящее. Несколько раз прозвучал оглушительный металлический звон клинков. Кто-то из парней даже успел выстрелить, но все затихло после того, как медведь громко прорычал. «Хорррр!» Денис наконец-то вытащил автомат и медленно перевернулся на спину. Медведь-проводник, отправленный Ирхам Хуром, стоял с мечом, занесенным над другим, более крупным медведем, с огромным шрамом на морде и порванным ухом, в потемневшей от времени кольчуге без рукавов, с широким поясом и узким щитом на спине. Он держал меч, длина которого, возможно, была чуть короче роста Дениса, над грудью лежащего с раскинутыми руками Лёни. Рядом валялся кусок сломанного приклада и частично перерубленный автомат. Второй медведь размерами не меньше поднял свой меч над головой Хора, готовый в любую секунду срубить её. Саша лежал где-то в стороне и стонал, Он был оглушен ударом медведя и временно потерял способность сопротивляться. Малышев был там же, где его видел последний раз Архипов. Он сидел под деревом с бледным лицом, мелко дрожал и не отводил взгляда от непрошенных гостей. хор еще раз повторил медведь, и клинком своего меча увел в сторону лезвие в руках медведя, угрожавшего ему. В ответ он тоже зарычал и воткнул клинок в землю. хор повторил медведь, стоящий над Леней. и, рыкнув, замахнулся, чтобы нанести удар человеку. Денис перевел ствол автомата на него, но спасла ли у мгновенная реакция хора. Он выбил из лап медведя меч и грозно зарычал с явным намерением защитить человека. Под неусыпными взглядами людей, боявшихся пошевелиться и издать лишний звук, медведи в следующие минут десять что-то бурно обсуждали, но со стороны это выглядело, как будто трое бурых медведей не могут поделить добычу. В связи чем орут и рычат друг на друга, стараясь показать, кто круче. Завершив передразнивание друг друга, медведи замолчали. Хор лапой показал на висящего до сих пор Белова. В этот момент Денис разглядел, что на поясах у медведей подвешены человеческие черепа. Они на фоне огромных зверей выглядели, как игрушечные брелоки. В это мгновение у Дениса промелькнули самые мрачные мысли. Ему показалось, что за эти секунды он успел попрощаться с жизнью. Хор зарычал более требовательно и показал наверх. Стоящий рядом медведь недовольно оскалил зубы и тут же начал ловко забираться по стволу дерева. Он буквально за три секунды добрался до висящего вверх ногами человека и, срезав когтем веревку, спрыгнул вниз, удерживая человека на одной лапе. Второй медведь забрал белова и, положив на землю, перерезал мечом сетку, удерживающую его как в коконе. Сергей застонал от боли, и этот стон был для Дениса словно бальзам на душу. Это значило, что их товарищ жив. Архипов поднялся на ноги, поглядывая на медведей. Они втроем стояли над Сашей Попченко и тихо рычали, показывая на небольшие сгустки крови на его затылке. Больше всех возмущался Хор. Он эмоционально жестикулировал, здоровой лапой указывая то на лежащего человека, то на одного из медведей. Денис огляделся вокруг и, убедившись, что с Малышевым и Леней все в порядке, медленно, пытаясь не шуметь, потрогал шею Белова, стараясь нащупать пульс. От прикосновения Серега открыл глаза и сфокусировал взгляд на Архипове. — Ты как? — спросил Денис первое, что пришло в голову. Белов вытащил из-под сетки онемевшие руки и медленно ощупал ноги и грудь. После поднес ладони к лицу и сказал. — Вроде целый. А что случилось? «Ничего, Серега, полежи пока», — ответил Денис и, подойдя к медведям, посмотрел на лежащего ничком Сашу. Медведи вскользь глянули на Дениса, но, не обратив особого внимания, продолжали рычать друг на друга. Архипов еще пару раз шагнул и, не делая резких движений, посмотрел на Попченко. Саша дышал и еле слышно стонал. Рюкзак на спине ритмично двигался вверх-вниз в такт его дыханию. Денис хотел обойти медведей и подойти к капитану поближе, чтобы осмотреть рану и помочь ему встать, но не успел. Саша резким движением перевернулся на спину и глянул на медведей. Он громко засмеялся и разжал руки, которые держал перед собой. В его ладони лежала граната. Денис видел, как рычаг предохранительной чеки, словно в замедленной съемке, отскочил от гранаты и упал на искаженные эмоциями лицо капитана. Медведи на долю секунды замерли, не понимая, чем вызван дикий смех человека. Еще будучи курсантом военного училища, Денис сотни раз слышал от преподавателей, что во время учебного метания гранат подчиненным надо быть готовым к тому, что граната может оказаться под ногами. Человек-существо странное, и не всегда понятно, почему он в поле вместо гранаты кидает кольцо, а саму гранату под ноги. Или же решительно замахнувшись, посылает гранату недалеко от себя, а на земляной бруствер. За время службы у него лишь единожды был момент, когда девушка-прапорщик закинула боевую гранату на земляной отцып окопа. «Ложись, граната!» — крикнул Денис. Погибать смертью храбрых в этом неизвестном мире он не собирался. Быстро преодолев пресловутый метр, который отделял его от лежащего на земле Попченко, он схватил гранату и швырнул в сторону, насколько хватило сил, и упал сверху на Сашу. Не лег, а именно упал. Капитан даже застонал от боли. 324 Про себя произнес Денис, и в глубине леса громко ухнуло. Слышно было, как осколки со свистом пролетают мимо и с силой впиваются в кору ближайших деревьев. Стоящие рядом медведи от громкого хлопка пригнулись и тут же недовольно зарычали, оглядываясь по сторонам. Больше всего досталось самому крупному, с двумя человеческими черепами на поясе. Он стоял спиной к взрыву, и схлопотал больше всех осколков. Медведь быстро замахал лапами, пытаясь достать свою спину, не понимая причины резко возникшей боли. Щит прикрывал его от части осколков. Второму медведю и хору досталось меньше. Они мотали головами и ощупывали лапами небольшие ранки, возникшие на их мордах и плечах. — Саша, ты что, ополоумел? Угробить нас всех захотел? — крикнул ему в ухо Денис. Капитан оттолкнул Архипова и с недоумением посмотрел на него. «Я думал, вас того! И не хотел живым им достаться!» С виноватым видом объяснил он. «В героях захотел поиграть! Идиот! Прежде чем срывать кольцо, обстановку надо уяснить! Понял, нет?» Медведи громко рычали рядом. Самый крупный взял меч и уже хотел в очередной раз порубить людей. Но хор вновь его остановил, встав между своим собратом и лежащими на земле Денисом и Сашей. «Отберите у него все гранаты! Да добра не доведет!» Осторожно подошел Леоня. Он не отводил взгляда от медведей, которые были не в самом лучшем настроении. Леонид помог Денису и Саше встать. Попченко держался за затылок и неразборчиво пытался оправдать свои действия. Малышев, согнувшись, тихо сидел за деревом и, периодически поднимая голову, смотрел на окружающих его людей и медведей. Видимо, до него начали доходить реалии иного мира. а а закричал Белов, пытаясь обратить на себя внимание. И увидев, что к нему подошёл Лёня, попросил его освободить от сетки. хор сказал молодой медведь и когтем показал на Сашу. «Хорр! Хорр!» — отозвался Денис и отрицательно помотал головой. Медведь недовольно оскалил зубы и отошёл к собратьям, которые пытались разглядеть в толстой шкуре мелкие, но очень болезненные раны. «Саша, ты реально хотел взорвать всех?» — просил Денис, помогая Белову устоять на ногах. Серега, провисевший вверх ногами больше часа, разминал затекшие руки и ноги. Когда медведь его упаковывал, он не особо утруждал себя тем, чтобы человеку было удобно во всем снаряжении с рюкзаком и оружием висеть на дереве. — Да не вас, а их! Я-то думал, они всех убили и сейчас обсуждают, как убить меня! — Виноват, — объяснял он. — Не тебя контузил конечно. Рассматривая сломанный автомат, сказал Лёня и, подойдя к молодому медведю, сунул тому обломки в лапу. «Я есть хор! Твой братан мне калаш сломал!» «Хор!» — ответил молодой медведь и отшвырнул куски железа в сторону. «У меня ещё пистолет есть!» Достав из кобуры глок, похвастался Лёня и посмотрел на крупного медведя, пытавшегося зализывать себе раны, сидя на земле. Из-за этого человека медведь резко встал на задние лапы И, схватив меч, сделал несколько шагов в сторону человека. Но хор вновь преградил ему путь. «Ты вот это же, урод косолапый!» «Леня, ты бы не выступал так сильно. Мы не в том положении!» Сделал замечание Денис, недовольный поведением друга. «Захотели бы прибить, сделали бы уже давно. А сейчас так, на испуг берут!» «Иди лучше, Игоря, посмотри. Что-то приуныл наш полковник!» Улыбнулся Денис, придерживая Серегу под локти. «Все, нормально, отпусти!» — попросил Белов и, высвободившись, подошел к Саше осмотреть небольшое рассечение у него на затылке. «Да свадьба заживет. Сейчас промоем, присыпку сделаем и будешь как новый!» — прокомментировал он. Минут через десять, когда рана капитана была обработана, к Сергею подошел молодой медведь. «Хорр!» — тихо рыкнул он и, наклонившись, показал свою морду, на которой крупными каплями выступила кровь из нескольких рассечений полученных от мелких осколков. Затем он повернулся боком и показал плечо и часть спины. «Так больно?» Легонько надавив на рану, спросил Белов. «Хор!» Слегка оскалив зубы, ответил медведь. «Понятно. Это вам не на мечах рубиться. Это осколки. Их не видно, а боль причиняют знатно. Сейчас и тебя подлечим!» Объяснил Белов и, достав из рюкзака инструменты, начал выковыривать из морды хора осколки. Медведь терпеливо сидел на земле под пристальными взглядами своих сородичей, которые теперь перестали заниматься самолечением и наблюдали, как человек одну за одной достает из тела медведя мелкие острые железки. «Ветеринарш!» — вбнулся Денис, наблюдая за действиями Сереги. Малышев пришел в себя и вновь начал возмущаться, что группа задерживается, но увидев огромных медведей с измазанными в крови мордами и человеческими черепами, резко замолчал. Раны у медведя обрабатывать особо не пришлось. Белов, приложив усилие, доставал осколок и пучком травы вытирал кровь с чистой раны. Этого было достаточно. На некоторых рассечениях кровь уже успела свернуться, там приходилось уже вскрывать, делать дополнительные надрезы и вытаскивать осколки. Когда процедуры с молодым медведем были закончены, к серёге подошел следующий. Видимо, хор убедил их, что человек помогает избавиться от боли под кожей. Самым нервным оказался третий медведь, самый крупный среди своих сородичей. Из-за густой шерсти белого приходилось рассекать рану сильнее, чтобы щипцами добраться до застрявшего осколка. В эти моменты медведь громко рычал и подскакивал с места. Но Хор и второй медведь быстро его успокаивали, и процесс начинался вновь. — Слушай, Серега, ты долго еще там? Мы уже два часа тут торчим? — недовольно спросил лёня Белов оторвался от спины своего пациента и, разогнувшись, тихо промычал от удовольствия. «Вроде немного осталось. В этой шубе не видно ничего», — ответил он и, сделав короткую разминку, вновь склонился над медведем. Второй медведь что-то сказал хору и исчез среди деревьев, незамеченной людьми. За то время, что Сергей помогал медведям лечить раны, все привыкли к двум гостям и дожидались их ухода, чтобы продолжить свой путь. «А где третий?» Заметив отсутствие медведя, спросил Лёня. «Какой третий?» Переспросил Сергей. Он как раз вытащил последний осколок из спины медведя и вытирал рану пучком травы. «Третий, Мишка, их же было трое! Я есть хор и ещё двое!» Настаивал Лёня. «По делам, наверное, ушёл. Или за подкреплением? Если что, у меня ещё гранаты есть». «Санёк, лихо тебя контузило». «Я тебе сказал, убери их подальше. Или заберем все подчистую», — раздраженно напомнил Архипов. Он не забыл свои ощущения и весь спектр эмоций, возникший когда стопорный рычаг отлетел от гранаты и теперь совсем не желал их повторения. К тому моменту медведь, которого лечил Сергей, встал, несколько раз покачал корпусом, помахал лапами, как на утренней гимнастике, и одобрительно прорычав, подошел к хору. Он говорил на понятном медведем языке, и, жестикулируя лапой, показывал на Белова. Хор довольно морщил нос, обнажая белые клыки. «Тебя расхваливает, слышь, ветеринар!» Лёня похлопал Сергея по спине. «Да хорош уже!» — скромно ответил Белов, протирая инструмент одноразовыми спиртовыми салфетками. «Надеюсь, в ближайшее время все будут здоровы. Для человека этот инструмент уже не пригоден». «Медвежья кровь как эликсир. Всем полезно!» Громко рассмеялся Леонид. «Хор, как братана твоего зовут? Имя у него есть?» Подойдя к медведям, спросил Денис. Оба медведя с непониманием посмотрели на человека. «Я Денис, ты Хор, а он...» Архипов ткнул пальцем сперва себя в грудь, потом показал на молодого медведя и, задав вопрос, указал на новоприбывшего. «Хор, — прорычал тот, — тоже Хор? Ну и фантазии у вас. Ты Хор?» Чтобы закрепить полученную информацию, Денис повторил им и показал на медведя. Молодой убрал руку Дениса и, показав на себя, пояснил. «Хор!» Затем перевел здоровую лапу на своего собрата. «Рох!» «Рох! Я Денис!» Представился он, наконец-то выяснив имя медведя. Трехметровый абориген выглядел крайне устрашающим. Огромные размеры и резкие движения усиливали впечатление. Висящие на поясе черепа наглядно доказывали, что местные жители с представителями человеческой расы особо не церемонятся. «Рох!» Протяжно прорычал он и воткнул перед Денисом свой меч. Архипов подумал пару секунд и, сняв автомат с плеча, положил рядом с мечом. Медведь одобрительно кивнул головой и, забрав меч, отошел в сторону. хор Тихо, чуть ли не мурлыча а произнёс молодой медведь и пошёл за своим собратом. «Мир, дружба, жвачка, я так понимаю», — констатировал факт Лёня и широко улыбнулся. «Значит, рох. Коротко и понятно. Не забудешь. Что в итоге? С нами идут или остаются?» «Где, кстати, третий?» «Вроде подружились. Про третьего не в курсе, и сейчас незамеченным. А с нами или нет, то не мне решать. Пойдут хорошо. Если нет, то что ж поделать?» Денис поднял автомат земли и, стряхнув травинку, повесил себе на плечо. Он обошёл людей и, увидев готовность продолжать путь, сказал. «Так что, все готовы? Тогда пошли. Хор, ты идёшь с нами?» Медведь оглянулся на людей и закивал головой, показывая лапой в лес. «Да не понимаем мы тебя. Что ты хочешь сказать? Не идём пока?» На слова Архипова хор не реагировал. Он показывал то в лес, то на землю и мотал головой. «Понял. Сидим, значит, ждем?» «Чего ждем, майор? Мы только и делаем, что ждем!» «Игорь, без нашего братишки Хора мы не идем. Видимо, ждем третьего», — ответил Архипов и, демонстративно бросив рюкзак на землю, сел сверху. Хор перестал махать лапой и, довольный, что смог объяснить человеку свою мысль, вернулся к собрату. Минут через пятнадцать на горизонте среди деревьев появился тот, которого все ждали». Медведь шёл, ломая сухие ветки могучими лапами, и нёс на плечах какое-то животное. Голова у туши отсутствовала. По ровному срезу на шее было понятно, что он особо не утруждаясь, просто срубил её. Из распоротого брюха кровь густыми каплями стекала по шерсти медведя. Подойдя к своим собратьям, он громко зарычал и бросил тушу на землю. — Обед принесли! — потирая ладони, улыбался Лёня. «Это не тот олень, которого мы хотели поймать». «Может, и тот, Саша, а может, и вовсе не олень. Хотя по размерам подходит», — ответил Архипов. Рох мечом разрубил тушу на несколько частей, разделив их между собой. Хор приволок людям заднюю ногу и, положив на землю, прорычал. хор И, по примеру, Леонида погладил лапой свой живот. «Помнит чертяга. Ну что, будем костер разводить?» «Нет, с костром мы надолго засядем. Разделываем и в рюкзак. Остановимся на ночлег, там и перекусим», — решил Архипов. С этим предложением никто спорить не стал. Медведи разрывали куски мяса зубами, громко чавкали, не особо стараясь пережевывать, и глотали. Малышев нос наблюдал, как Саша и лёня ловко орудуют ножами. Они срезали куски мяса с ноги, слегка присаливали и перекладывали листьями. За то время, пока они обрезали половину выделенной им части, медведи уже все съели и теперь слизывали с костей остатки. «Плохо!» — выдохнул Леня, закинув последний кусок рюкзака. «Что плохо?» — тут же отреагировал Саша. «Да плохо, что эти медведи нашего языка не знают. Кстати, они первые из встреченных мной медведей, которые не говорят по-нашему». «И много ты их встречал?» «Да не, Санек, не так уж и много». «А откуда они наш язык знают?» Не отвлекаясь от дела, расспрашивал Попченко. «Ну, как они сами объясняли, что научились от людей? Сами по себе-то умные животные. Хотя эти больше животные, чем умные». Косо посмотрев на измазанные в крови медвежьи морды, ответил Лёня. «Эти с людьми не особо-то любят общаться. Я уж молчу про то, чтобы обучаться. Видели их трофеи? Потенциал у них есть, можно научить». «Только кто этим заниматься будет?» Подключился к разговору Денис. «Я могу попробовать!» Вдруг отозвался Белов. «Отлично, Серега, мы не против. У тебя с ними особый контакт!» Обрадовался Архипов. Белов, собрав свои вещи, решил начать обучение прямо тут и сейчас. Но как только он приблизился к хору, тот глянул на него, угрожающе оскалит зубы и громко зарычал. «Эх, чему тебя только в ветеринарном институте учили!» «Не подходи к зверю, когда он ест!» — иронично заметил Архипов. В ответ Белов театрально закатил глаза и помахал рукой, выражая свое безразличие к иронии майора. Насытившись, медведи встали и медленно двинулись в лес под выжидающими взглядами людей. Лишь хор в какой-то момент остановился и, обернувшись, протяжно прорычал «Хор!» «Видимо, нам тоже надо идти. Так что вперед! лёня Саша, вы замыкающие!» «Белов впереди, за ним Игорь!» — приказал Денис, и они двинулись вслед за жителями этих земель. Молодой медведь-хор убедился, что сопровождаемые им люди следуют за ними, и вальяжно пошел за своими собратьями. Из-за встречи с незваными гостями было потеряно не меньше четырех часов. Графика и плана движения у Архипова не было, но сам факт задержки заставлял нервничать. Радовало, что встреча с медведями прошла с минимальными потерями. Саша получил ссадины на голове, Белов рисковал жизнью и разбили один автомат, который спас Леню от медвежьего меча. Не слишком большая цена оплаты за сопровождение группы тремя медведями. И Денис не мог представить силу, которая бы решилась на них напасть. В ближайшее время можно не волноваться о нападении диких хищников или о конфликтах с аборигенами». Даже убедившись, что они находятся на другом континенте, Архипов допускал возможности остерегался, что на них могут напасть шумуны, человекоподобные существа, которые терроризировали людей своими нападениями. Ему казалось, что из-за любого дерева может появиться Нина с разумом ведьмы, доставившая Денису много хлопот. Умом он понимал, ее тут нет, но опасения перед встречей с ней были, и избавиться от этого не мог. Идти за тремя медведями было и с практической стороны удобно. Они не пытались маскироваться или двигаться скрытно. Шли напролом, обходя лишь крупные стволы деревьев и кустарники. Люди проходили по вытоптанной тропе. Лес постепенно начал редеть, местами появились небольшие камни, и тропинка постепенно поднималась в гору. Шум реки давно остался позади, а солнечный свет ярче пробивался через кроны деревьев. Из леса группа вышла, когда светило и исчезло за пиком соседней вершины. Основание горы, на которой находились люди, было далеко в лесу. Относительно легкий подъем привел их к середине подъема, где из растительности были лишь тонкие деревья и мелкий кустарник. — Хор! — остановившись, рыкнул молодой медведь и показал лапой далеко вперед. — Что там? — спросил шедший следом Денис. — Хор! — ответил он. — Другого я и не ожидал услышать. Архипов достал монокль, пытаясь увидеть то, куда они, видимо, шли. — Что там? Гостиница? — на полном серьёзе спросил Лёня. Но, увидев вопрошающий взгляд Дениса, добавил. — Ну, как вариант, было бы неплохо. Представляешь, медвежья гостиница с медведицей на ресепшене. А почему бы и нет? — Гостиница? Тут есть гостиницы? — переспросил Саша, приняв всё всерьёзно. «Ага, с и девчонками. Ты Леню побольше слушай, он тебе такой лапши навесит!» — ответил Денис. «Товарищ майор, объясните уже, что происходит!» — раздраженно сказал Малышев. За день ходьбы он так устал, что даже говорить приходилось, прилагая усилия. И больше всего на свете он сейчас желал поесть и отдохнуть. «Ищем ночлежку, да, хор?» — Архипов перевел взгляд на молодого медведя, изобразив спящего человека. «Хор!» кивнул он. «Да, именно. Я про...» Дениса перебил медведь, идущий впереди. Он громко зарычал, торопя отставшую группу. Молодой медведь развернулся и торопливо пошел вперед, подав пример людям, которые тоже не заставили себя долго ждать. Даже на открытом склоне холма после заката заметно потемнело. Со времени небольшой остановки прошло около получаса. Медведи явно нервничали, часто озирались по сторонам и тихо рычали. Рох пропустил людей вперёд, и чтобы поторопить, он рычал и подталкивал их лапами. После небольшого подъёма по крутому склону взору людей открылся узкий проход в пещеру, ширина которого позволяла легко пройти только хору. Остальные медведи протиснулись с трудом. Тёмная, прохладная пещера вела вглубь горы на десяток метров, где за небольшим поворотом был грот, в котором легко мог разместиться целый взвод. Люди быстро обследовали помещение. светя перед собой маленькими фонариками. Лишь Малышев не принял участия в осмотре, тяжело дыша он присел, опираясь спиной о каменную стену. Пол пещеры явно был подготовлен к тому, что тут будут обитатели. Его засыпали землей и застелили сухой травой и хворостом. Если учесть, что до травы и земли идти не близко, пещера, похоже, была оборудована специально. На стенах под светом фонарика виднелись борозды от какого-то инструмента, «Пещеру явно кто-то сделал!» «Разглядывая это творение, — сказал Лёня». Денис в ответ утвердительно промычал, также занято изучением внутреннего убранства временного прибежища. Медведи тяжело дышали и шумно возились у выхода, которого из внутреннего помещения не было видно. Архипов прошёл в коридор и увидел, как Рох и второй его собрат двигают огромный булыжник, прикрывая вход. «Хор!» — громко крикнул он. Молодой медведь возник из темноты. Под цветом фонаря он выглядел устрашающе. — Почему они закрывают проход? — спросил Денис, но, поняв свою оплошность, тут же показал рукой на камень и медведей. «Хорр — хорр прорычал молодой медведь и, достав меч, встал в проходе, указав клинком на запад. — Денис, что там? — на шум пришел Леонид. — Законсервировали нас тут. Выхода нет. — Может, гранаты у Санька возьмем? Шепотом предложил Лёня. «А своих что, уже нет, что ли?» «Есть. Ну так что, достать?» «Не надо. Они чего-то боятся. Или кого-то. Слишком нервно себя ведут. Убивать нас точно не планируют». Спокойно рассуждал Архипов, наблюдая, как два медведя, вставив булыжник весом не менее тонны на своё место, тяжело дыша, сели рядом. Хор с мечом стоял к людям спиной. Он что-то говорил своим собратьям. Те неохотно отвечали, тихо рыча. «Тут и костер-то не разведешь. Задохнемся. И что делать?» «Да, видимо, сегодня будем доедать сухопаи. И воды почти не осталось. Что-то мы совсем не готовы оказались к такому повороту». Грустно сказал Денис и вернулся в зал, чтобы объяснить ситуацию. «Так, все тут?» «Конечно, тут. Куда вы денетесь с подводной лодки?» Увидев в темноте два тонких луча, сказал Денис. Услышав отклик Саши и серёги он тут же спросил. «А где наш Игорь?» «Игорь!» Пародируя Андрея Рожкова из «Уральских пельменей», протяжно позвал Денис. «Товарищ майор, оставьте свой каламбур при себе и объясните всем нам, что происходит. Группе необходимо поесть и отдохнуть, а в таких условиях, где я даже пальцы рук не могу рассмотреть, данные действия не представляются возможными. Необходимо разжечь костер и приготовить то мясо, что мы принесли с собой». — раздраженно сказал Малышев уставшим голосом. Денис посветил на голос чуть в сторону, где и сидел полковник. «Огонь разводить нельзя, потому что мы сами же и задохнемся. Ужинаем остатком сухопайка. А мясо лучше отдать медведям, иначе оно протухнет. Других вариантов нет. Фонарики использовать только по необходимости. Никому ж ночник не нужен?» «Все шутите, да, товарищ майор?» А мне вот не до шуток. Игорь, а никто и не говорил, что тут курорт. Первоочередная задача для нас — это выжить. И те трое местных оказывают нам неоценимую помощь. Так что предлагаю свое недовольство задвинуть куда-нибудь. И обращаю внимание, чтобы достаточно глубоко засунуть. Туда же можно и свою гордыню запихнуть. Всем все ясно? Все, кроме Малышева, ответили утвердительно. и, заняв поудобнее места, начали доставать из рюкзаков те скудные припасы, что остались. «Денис, а с мясом что делать?» «Я же сказал, медведям отдать. Ты чего, Саша? Голова до сих пор, что ли, болит?» «Болит. Что медведям отдать, я понял. Мне самому им отнести?» Почесав ссадины на затылке, уточнил Попченко. «Нет, давайте сюда. Хор!» — прокричал Денис на всю пещеру. Молодой медведь не оценил порыв Архипова и, недовольный рыча, мгновенно появился рядом. Он несколько раз повторил излюбленное слово, показывая на вход и пещеру мечом. «Да ладно тебе, не ругайся! Вот! Мы это не можем съесть!» И Денис протянул медведю несколько кусков сырого мяса. Хор, слегка оскалив зубы, взял из рук человека, пахнущий кровью, кусок и понюхал его. Проглотив еду, он тихо прорычал в сторону своих собратьев, Через пару секунд оба медведя подошли, и вынюхивая воздух. Самый большой медведь грозно рыкнул, и они втроем, при свете фонариков, быстро забрали все мясо, стараясь съесть его быстрее. «Они же недавно в три глотки почти целую тушу съели. Неужели так быстро проголодались?» Наблюдая за медведями со стороны, спросил Белов. Он за последние сутки проникся заботой к этим животным и относился к ним, как к малым детям. С недавних пор он был глубоко убежден, что человек должен помогать этим существам. Такие мысли впервые возникли у него, когда он латал Ирхам Страх перед медведем сменился на сострадание и заботу. Он морально сосредоточился на том, что ему необходимо обучить хора человеческому языку, хотя бы на уровне трехлетнего ребенка. Тот уровень коммуникации с аборигенами, который наладил Архипов, его крайне не удовлетворял. Он хотел в полном объеме понимать, что они говорят и что чувствуют. Обучиться их рычанию он не мог, и поэтому русский язык был в приоритете. «Ну, может, и проголодались», — неуверенно откликнулся Денис. Медведи, быстро проглотив некоторые куски, начали усиленно рыть лапами яму. Выкопав достаточную глубину, они сложили туда остатки оленей туши, а после обнюхали каждый рюкзак и, не найдя ничего, засыпали яму. Слегка прищурив глаза от цвета фонарика, Рох смотрел на людей и, оскалив зубы, неодобрительно прорычал. Медведи ушли к прикрытому камнем выходу из пещеры. — И что это было? — спросил до сих пор лежащий неподвижно Леня. — Ну да, что за пренебрежительное отношение к еде? — поддержал товарища Саша. — Запах. Мясо пахнет кровью. — А я потом и тухлой рыбой. — Так что, меня тоже закапывать? «Лёня, твою дивизию! Ты же прекрасно понимаешь, к чему всё это!» «Товарищ майор, а я вот, в отличие от вашего друга, не понимаю, что происходит. Возможно, соизволите объяснить?» «Конечно, могу к утру рапорт предоставить», — съязвил Архипов. «Товарищ майор, реально, нам тоже крайне интересно узнать текущую обстановку». Из темноты подал голос Попченко. Денис выключил фонарик за ненадобностью и поудобнее, уложив рюкзак, под голову вздохнул. Насколько я знаю медведей, хотя я их знаю недостаточно хорошо, но опыт общения с ними подсказывает, что они кого-то боятся. И то, что они закрылись тут вместе с нами, говорит о многом. Мне это не говорит ни о чем. Игорь, если честно, ты вот штабная... Крыса, товарищ майор. Вы имеете в виду, что я штабная крыса, которая носа своего не показывает из норы? Вы это имеете в виду? «Да как вы смеете такое говорить, не зная ни черта обо мне? То, что я хуже подготовлен физически, не говорит ни о чем. Я старше каждого из вас. Ты только школу заканчивал и сопли на выпускном подтирал, когда я лейтенантом по горам уже бегал. Ты думаешь, я просто так ношу погоны, и мне их дали за красивые глаза? А вот и нет. Я такое видел!» Эмоционально, чуть ли не переходя на крик, говорил Малышев. Но его рассказ прервал резкий пронзительный звук, пронизывающий тело до самых костей. В пещере наступила полная тишина, и лишь у входа медведи тихо рычали, держа в лапах свои мечи Денис лег поудобнее, нащупав автомат, положил его на грудь. Плавным движением, стараясь не создавать лишнего шума, он перевел предохранительный автоматический режим. Патрон уже был в патроннике. Глаза давно привыкли к темноте. Но что-либо разглядеть было практически невозможно. Угадывались лишь едва различимые силуэты в черной мгле. Вокруг стояла гулкая тишина, лишь биение сердца эхом отдавалось в перепонках. Кто-то, еле сдерживаясь, закашлялся. Рядом Леня медленно делал вдохи, и в этой тревожной обстановке его дыхание казалось слишком шумным. Тихое рычание прекратилось. Архипов прикрыл глаза и почувствовал, что тонет в этой тишине. Напряженность ситуации постепенно сводила с ума. «Кто там так громко дышит?» Прислушиваясь к звукам, спросил Денис. «Я задыхаюсь. Мне надо выйти на улицу!» Еле выговорил Малышев и попытался встать. «Серега, успокой его. Пусть лежит неподвижно и дышит тихо!» «Мне надо выйти! Выпустите меня!» Чуть громче сказал полковник, но его заставил замолчать глухой удар, прозвучавший в помещении. «Товарищ полковник, осторожно ложитесь и медленно вдыхайте». «Вот, а теперь выдох», — шептал Белов Малушеву на ухо. Как только полковник запаниковал, он ударил его в солнечное сплетение, чтобы тот на секунду забыл о страхе и перезагрузил свой мозг из-за нехватки воздуха. Как ни странно, игорь это помогло. Через пару минут он выровнял дыхание, а Сергей продолжал что-то ему говорить на ухо, прикрыв своей ладонью полковнику глаза. Бить товарища ни в коем случае нельзя, но ситуация иногда заставляет применять крайние меры. По ощущениям Архипова прошло уже минут двадцать. Малышев больше не шумел. Белов объяснил, что Игорь уснул. То ли устал за целый день, то ли Сергей его как-то уговорил. медведик людям не подходили, находясь в коридоре. Вдалеке повторился крик неизвестного животного, но такого эффекта, как в первый раз, не произвел. Через некоторое время Денис почувствовал, что начинает засыпать. Он на всякий случай поставил автомат на предохранитель и решил, что можно немного подремать. Пустой желудок не давал покоя мозгу и заснуть не удавалось. Денис поднялся. и, медленно нащупывая ногами землю, пошел в сторону выхода, где неподвижно стояли вдоль стен коридора тени медведей. Что-либо спрашивать Архипов не решился. Медведь, переваливаясь с лапы на лапу, наступил на ветку, которая звонко хрустнув сломалась, и в этот момент снова прозвучал тот самый пронзительный крик. Денису показалось, что звуковые волны проникли ему в голову, разрывая ее изнутри. Из-за резкой боли он закрыл уши ладонями. Через секунду что-то сильно ударило по камню снаружи. Рох, стоящий впереди всех, уперся плечом в булыжник. Остальные медведи прислонились к его щиту, висящему на спине. Следующий удар сдвинул камень с места, на медведи тихо рыча упирались и не отступали. Третий удар был такой силы, что булыжник вместе с медведями отлетел к ногам Дениса. Стоявший в конце хор толкнул человека и вместе с ним упал внутрь помещения. По стенам коридора мягко растекался свет ночи. На улице явно было светлее, чем внутри пещеры. От крика существа уже не спасал прикрывающий вход камень, и все помещение наполнилось оглушительным воплем. Хор резко встал и исчез за поворотом коридора. Люди подскочили и, включив фонарики, светили друг на друга, пытаясь понять, что происходит. Денис взял автомат на изготовку и выглянул в коридор. где видно было лишь спину хора, который громко рычал. Ограниченное пространство не позволяло увидеть, что происходило перед медведями. Рядом с Денисом появился Лёня и что-то попытался сказать, но из-за шума его не было слышно. Попченко прикрепил фонарик к стволу автомата и стоял, прислонившись спиной к стене, готовый в любой момент открыть стрельбу. Белов говорил что-то успокаивающее Малышеву, который забился в дальний угол пещеры и истошно орал, Архипов крикнул на ухо Лёне, чтобы тот взял у Сергея автомат и приготовился. Медведи в тесной пещере то отступали назад, то вновь шли к выходу с грозным рычанием. «Хор! Хор!» — крикнул Денис, пытаясь обратить внимание медведя на себя. Тот среагировал мгновенно, обернулся и, увидев человека с оружием, быстро направился к нему. «Хор! Хор!» — тыкая лапой на автомат объяснил медведь. «Да понял я, понял! Отойди в сторону!» — крикнул Денис, стараясь рукой отодвинуть его. Существо у входа кричало, пытаясь протиснуть в узкий вход пещеры когтистую лапу, чтобы схватить добычу. Медведи периодически делали выпады, стараясь достать непрошенного гостя мечами, но результат был нулевой. Клинок попадал лишь по длинным крючкообразным когтям, не причиняя никакого вреда. Леня и Денис пытались выцелить в темноте вход, но медведи занимали всю ширину прохода. «Фонарики, фонарики! Я сейчас!» Быстро сказал Лёня и исчез в глубине грота. Секунд через тридцать он появился, держа в руках пластиковые стяжки. Ещё минута потребовалась, чтобы маленькие портативные фонарики прикрепить к стволу автомата. Такая подсветка по эффективности ничем не уступала тактическому фонарю. Денис пытался объяснить хору, чтобы отошёл в сторону и попросил своих собратьев лечь на пол, но жесты не помогали. «Ложись! Граната!» крикнул появившийся из ниоткуда Белов, перекричав шум, стоявший в пещере. У медведей память и инстинкты оказались на высоком уровне. Расслышав голос человека со знакомыми звуками, медведи поняли, что сейчас вновь прозвучит громкий хлопок, после которого тело поразят осколки и пригнулись к земле, как это делали накануне люди. Денис краем глаза увидел Белова, Леня с Сашей, а за ними и медведи тут же распластались на земле. Архипов прижал приклад к плечу и прицелился в проход. Свет фонарика выхватил когтистые лапы. Одно существо держалось за край пещеры, а вторую пыталось просунуть внутрь, чтобы схватить медведя. Не видя ничего, оно периодически засовывало голову внутрь. Свет выхватил ряд белых острых зубов, которые украшали лисью морду существа. Нос был круто задран вверх и выглядел как пятачок. Большие глаза светились огненно-рыжим цветом, отражая свет фонарика. Когтистые лапы соединялись с телом кожистыми перепонками. Денис дождался, когда животное в очередной раз засунет морду в проход, поймал в прицеле светящиеся глаза и нажал на спуск. Грохот выстрелов заглушил рев хищника. В ушах Архипова звенело, но он раз за разом нажимал спусковой крючок, выпустив не менее трех коротких очередей. Денис видел, как пули, попадая зверю в голову, разрывались, отрывая от нее кусочки плоти, создавая маленькое облачко крови и костей. Существо неестественно откинуло голову назад и, ослабив хватку, упало навзничь. Как только стрельба прекратилась, Леня и Саша встали. Они ладонями прикрывали оглохшие уши. Денис проделал то же самое, но, поняв, что это не помогает, подошел к лежащему медведю, и громко крикнул, пытаясь его поднять. Молодой медведь тихо рычал, но Архипов его плохо слышал. Хор дошел до своих собратьев и сказал, что можно подниматься. Рох и второй медведь встали и приблизились к выходу, чтобы просмотреть это существо. Денис опустил автомат и тоже пошел к ним, но в этот момент с улицы в проход просунулась когтистая лапа и схватила крайнего медведя. Денис не увидел, кто это был. Медведь только успел вскинуть лапы вверх. Когти пронзили его тело и силой потянули. Размеры медведя не позволили существу с первого раза вытащить его из пещеры. Голова и плечи упирались в края проема. Медведь дико рычал, хватая лапами торчащие из его тела когти. Существо, приложив еще некоторые усилия, повторило попытку вытащить медведя. Лапы его безвольно повисли. а изуродованная голова, не поместившись в проходе, оторвалась, зацепившись за выступающий камень. Хор со своим собратом никак не успели ему помочь. Вытащив мертвого медведя, существо схватило его задними лапами и, взмахнув перепончатыми крыльями, улетело. «Денис! Денис! Слышишь меня?» — кричал в ухо оглушенные выстрелы миллионе. Архипов кивнул и пошел к хору. но медведь остановил его и аккуратно оттолкнул назад, показывая мечом на улицу. Звон в ушах еще долго беспокоил людей. Все попытки начать между собой разговор пресекались медведями, которые рычали, заставляя молчать. Сами они определили какую-то черту метр за три до входа и, не пересекая ее, молча стояли, всматриваясь в ночь на улицу. Изуродованная голова их собрата лежала тут же, рядом с булыжником, который прежде прикрывал выход. К нему они тоже не подходили. Постепенно, вслушиваясь ночные звуки и думая о пережитом неравном боя, люди уснули.